Глава вторая. Контракт дорабатывали больше часа. Вносили подробности и уточнения, Тейт снова стал замороженной статуей, принявшей окончательное решение. Ни истерика дядюшке, ни холодное недоумение секретаря не могли его поколебать. Алексия смотрела на эту глыбу в облике человека и держалась из последних сил. Едва все подписали и заверили, как мистер Тейлор пригласил мисс Мэлден на обед. «Просто обед, мисс. Думаю, вы уже проголодались. А потом я попрошу биттерно отвезти вас домой, чтобы собрать чемоданы. Не берите лишнего, мисс. Только то, что ценно лично для вас». Алекс только кивнула. «Мистер кусок льда в модном костюме прав. Еду и одежду он ей предоставит». да и у бога будут смотреться ее потертые джинсы и линялые футболки в подобных интерьерах ее единственный приличный костюм сейчас на ней не стареющая классика ушитая няней мамин костюм они пообедали в небольшом ресторане расположенном в зимнем саду бизнес центра стейк с овощами салат кофе и десерт она выбрала чизкейк с апельсиновым джемом и поймала еще один внимательный взгляд. Потом к ним подошел смуглый невысокий мужчина в безупречно сидящей форме шофера. «Мисс Мэлден, это Биттерн, мой личный шофер. Сейчас он отвезет вас в серебряную розу за вещами. Надеюсь, к ночи вы будете в моем особняке». В его голосе не было угрозы, только уверенность и такт. не сомневайтесь ответила Алекса и двинулась вслед за смуглым шофером к роскошному, сверкающему лаком автомобилю. В салоне было прохладно, играла негромкая музыка, и ей сразу сообщили, что из-за пробок ехать придется часа три. «В баре есть минералка, мисс», тактично намекнул мужчина, выводя автомобиль со стоянки. В баре была не только минералка, но Алекс поняла намек на лету. Когда ты едешь знакомиться с новым местом работы, не стоит пить спиртное. Впрочем, в «Серебряной розе» давно не было ничего, кроме дешевого пива и не менее дешевой перечной настойки, которой мистер скруули смазывал свои скрипучие колени. Город промелькнул за окнами, потом пригород, и вот машина свернула в сторону, проскакала по дурной одноколейке и выехала к упавшему забор «Серебряной розы». Алексия выбралась из машины, оглядела запущенный некошенный двор. Увидела мелькнувшую в окне кухни голову миссис Броски и поспешила в дом. Собирать было нечего. Ноутбук, документы, две пары белья и джинсы для объема. Самым ценным был семейный альбом, да несколько простеньких украшений, которые не принимали в ломбард из-за их дешевизны. Едва девушка застегнула молнию потрепанной сумки, как в ее комнату вошли все обитатели серебряной розы. Они все знали, что утром ее увез дядя, и потому с настороженностью и опаской смотрели на ее сборы. «Лекси, детка, ты уезжаешь?» проговорила наконец няня. «Да, няня, я нашла работу в городе». Старички тревожно переглянулись. «Я буду компаньонкой у пожилой леди», — на ходу сочинила Алексия, ругая себя за то, что не продумала легенду заранее. «С первой зарплаты пришлю вам денег. Пока же договорюсь в банке, чтобы счета нашей розы оплачивались с моей карты». Сдерживая слезы, девушка обняла всех старичков, стараясь запомнить эту минуту. Ей есть ради кого жить и стараться. В «Серебряной розе» не было слуг. все кто жил здесь были родственниками дальними двоюродными троюродными но родственниками алекс не могла бросить их или выгнать в муниципальный приют они не бросили ее когда родителей не стало теперь ее черед позаботиться обо всем решительно подхватив сумку девушка вышла к машине еще раз помахала всем рукой села в салон И долго-долго смотрела назад, пока покосившийся дом не скрылся за поворотом. Остаток пути она проспала. Просто прислонилась головой к мягкой обивке и отключилась. Усталая душа требовала покоя. Алекс открыла глаза, когда машина нырнула под знак «Частная собственность». Еще пять минут пути на хорошей скорости, и показались первые ворота. Шофер распахнул их прямо с панели авто. Вторые ворота открывались брелоком, а возле третьих сидел охранник. Алексу пробила дрожь. Только теперь она поняла, какому человеку посмела перечить. Машина прошуршала шинами и остановилась у высокого крыльца. Два зоны с алыми цветами обрамляли мраморные ступени, Фонтан, изображающий полуодетую деву с кувшином, располагался ровно в центре круга, по которому машина уедет. Немолодой мужчина в строгом черном костюме открыл дверь, предложил руку, помогая девушке ступить на мелкую красноватую гальку. — Добро пожаловать, мисс. Меня зовут Гроуф. Мистер Тейлор предупредил о вашем приезде. Девушка молча и неловко вышла из машины, огляделась и замерла, не зная, что делать дальше. Между тем шофер достал ее потрепанную сумку из багажника и приготовился внести в дом. Пришлось подниматься по гладким до блеска ступеням, борясь с желанием обернуться. В прохладном холле их ждала немолодая женщина в строгой форме горничной, и потрясающе красивый молодой человек в рубашке пола и потертых джинсах. алексей невольно засмотрелась на него. Право слово, живи он лет 400 назад, стал бы моделью для Караваджо, для его неповторимого и юного Иоанна Крестителя. Светлые волосы идеальными локонами лежат на плечах, голубые глаза, четко прорисованные брови, Красиво очерченные губы сжаты, словно ему что-то не нравится. Опомнившись, девушка постаралась улыбнуться. «Добрый вечер. Меня зовут Алексия Мэлден». И замолчала. Она просто не знала, как суровый босс представил ее своим служащим. «Марк энжел коротко представился блондин, смерив ее взглядом с головы до ног. Особенно старательно он изучил потертые туфельки, мисс Мэлдон. «Хотите примерить?» – негромко уточнила Алекс. Красавец смутился, но лицо удержал. Просто стоял рядом, пока дворецкий представлял горничную, которой полагалось проводить гостю в ее комнату. «Мистер Тейлор вынужден задержаться», – чопорно сообщил мужчина и добавил. «Вы не будете возражать, мисс Мэлден, если ужин подадут вам в комнату?» «Я буду очень благодарна, мистер Гроув», — улыбнулась в ответ девушка. «День был длинным». Миссис Тира представилась и проводила Алексию по лестнице на второй этаж и, повернув налево, сообщила, «Ваша комната располагается рядом с комнатами мистера Энджела». Девушка просто кивнула. Она не знала, кем в этом доме был мистер Энджел, и ее не слишком заботило их соседство. Миссис Тиро отворила простую деревянную дверь и показала просторную комнату. Совершенно обыкновенную комнату. Кровать, встроенный шкаф, туалетный столик, письменный стол у окна и стильные полочки для мелочей. Офисный стул, оформленный как уютное кресло, красивые занавеси, дверь. «Здесь ваш личный санузел», — ровно сказала горничная, открывая дверь. «Халат, полотенце, шампунь. Мистер Тейлор не сообщил, какой аромат вы предпочитаете». «Лаванду и лимон», — поспешно ответила Алексия, чувствуя неловкость. Она пользовалась самым дешевым шампунем, а духи делала сама, напихав в бутылочку лимонные корочки от рождественской выпечки и засушенную летом садовую лаванду. «Ужин подать сейчас?» Женщина требовательно посмотрела на девушку, и та ощутила желание для воспользоваться ванной. «Минут через двадцать», — решила она, — «я успею принять душ». Благожелательно кивнув, горничная удалилась, а гостья с облегчением закрыла дверь. Стало зябко и страшно. Ей теперь все время будут намекать на ее бедность. Пихнув сумку с одеждой под кровать, девушка поставила ноутбук на стол, погладила его потертую крышку и отправилась в ванную. Там ее поджидал сюрприз. На полочках стояло по три флакончика каждого средства. Один сладко-фруктовый, женский. Второй пряно-морской, мужской. И третий нейтральный, с ароматом хлопка. Сладкий аромат Алекса сочла слишком приторным, поэтому воспользовалась гелем, шампунем и бальзамом с нейтральным запахом. Под зеркалом нашлись тоник, увлажняющий крем, новенькая расческа в упаковке и прочие нужные мелочи в миниатюрных упаковках. Когда довольная собой девушка вышла в комнату, ее уже ждал поднос с едой. От голода подвело живот. Обед был слишком давно, за окном уже стемнело, и теперь простая сытая еда вызвала неудержимый прилив слюны и желудочного сока. Мясо, поданное с двумя разными соусами, овощи, гриль, салат, заправленный йогуртом, фруктовое мороженое на сладкое. Алексия наелась так, что ее начала клонить в сон. Она добралась до постели и уснула, несмотря на незнакомую постель. и тревогу «Завтра будет новый день все завтра Утром ее разбудил хмурый марк молодой человек был одет примерно так же как вчера рубашка пола и джинсы волосы были растреёпанными и чуть влажными после душа Сонная акссия вскинулась и уставилась на парня прижимая к груди одеяло вставай тет ждет за завтраком Буркнул мистер Энджел и вышел из комнаты. Девушке не понравилась такая побудка, но спорить она не стала. Вскочила, быстро почистила зубы и натянула потертые джинсы и футболку из своей сумки. Обувать классические лодочки не хотелось. Да и вчерашний взгляд Марка на ее обувь нервировал. Поэтому Алекса собрала волосы в хвост и спустилась на первый этаж босиком. Идти пришлось на запах кофе. Мужчины уже сидели за столом и с появлением девушки вежливо встали. Марк даже отодвинул ей стул и налил в чашку кофе, уточнив: "Латте? Капучино?" Так же лаконично ответила Алекса. Она не капризничала, просто действительно любила капучино и нечасто его себе позволяла. Блондин отошел к кофемашине с нереальным старинным дизайном и защелкал кнопками. Мистер Тейлор все это время пристально рассматривал девушку, продолжая поглощать яичницу с беконом. Девушка поняла, что совместная трапеза – это тоже испытание. Точнее, это ее шанс показать себя с лучшей стороны. Или с худшей. Есть Алексии хотелось. Но соблюдая полезные привычки, привитые родителями, она сначала медленно выпила стакан воды. Потом нашла на столе стеклянную вазу с йогуртом, окруженную блюдечками с нарезанными фруктами, ягодами, пророщенными злаками и прочими добавками, которые придают несладкому молочному продукту вкус. Она выбрала кубики манго, семена чия и ложку меда. «Любите сладкое, мисс Мэлдон?» Низкий голос Тейта пробрал до костей. «Быстрые углеводы лучше есть утром, мистер Тейлор», вежливо ответила Алекса. «Они активизируют работу мозга». «Вы думаете, вам сейчас понадобится именно мозг?» усмехнулся мужчина. Намек прозвучал очень двусмысленный. Но Алекса лишь глубоко вдохнула воздух и ответила. «Вы в деловом костюме, значит, собрались на работу. Вы, конечно, можете осуществить наш договор прямо здесь, но я уже отметила, что любите хорошие вещи, вкусную еду и стиль. Вы умеете все это ценить и наслаждаться, и не испортите себе удовольствие спешкой». Тыц снова улыбнулся. Одобрительно и довольно словно она сдала экзамен. А через миг рядом с рукой девушки встала чашка с капучино. Она не вздрогнула, но отметила, что пока они разговаривали, присутствие Марка абсолютно не ощущалось. Умение раствориться в воздухе, слиться со стенами, чем-то оно напоминало искусство японских гейш. Было очень странно обнаружить его в мужчине. Больше за столом не говорили. Когда завтрак завершился, мистер Тейлор подошел к Алексе и предложил ей руку. «Пройдемте в мой кабинет. Там расписание». Стоять рядом с высоким, сильным мужчиной, когда он одет в дорогой деловой костюм, а ты в дешевую футболку, то еще удовольствие. Но идти пришлось недолго. Кабинет был абсолютно не таким, как тот, в небоскребе. Тут царствовали дерево, натуральная кожа и запах старых книг. Впрочем, техника была и вполне современная и стильная. Тыд подошел к столу, взял папку и протянул девушке. «Здесь расписание, правила и кое-что еще. Если что-то будет непонятно, обращайся к Марку». Алекса промолочала. «Она не школьница». Сначала изучит информацию, потом набросает список вопросов и только затем пойдет за помощью к блондинчику с ледяным взглядом ангельских голубых глаз. Мистер Тейлор вновь одобрительно улыбнулся и сказал «Я вернусь к ужину. Буду рад увидеть тебя в столовой». «Буду», — коротко пообещала девушка, понимая, что ей абсолютно нечего надеть. И снова мужчина угадал ее мысли. «Одежду на первое время я пришлю. Потом, когда привыкнешь, будешь покупать сама». «Спасибо». Что еще можно было ответить на такое щедрое предложение? алекса помнила что по договору ей положены одежда и питание, но качество формы зависит от работодателя. Мистер Тейлор вышел из кабинета, запер его на ключ и удалился в сторону холла. Девушка же, не теряя времени, поспешила к себе, чтобы прочитать все, что лежит в довольно толстой папке.